«В противном случае или я, или вы уйдем отсюда, и вернее всего вы!» «Сегодня я помещу в газетку объявление и, поверьте, я вам найду комнату». «Ну да, такой я дурак, чтоб съехал отсюда», — очень четко ответил Шариков. «Как?» — спросил Филипп Филиппович, и до того изменился в лице, что Барменталь подлетел к нему и тревожно взял его за рукав. «Вы знаете, не нахальничаете, Масье Шариков?» Барментарьевич повысил голос. Шариков отступил, вытащил из карман три бумаги, зеленую, желтую и белую, и тыча в них пальцами заговорил. «Вот! Член жилищного товарищства и жилплощадь, мне полагается, определенного в квартире номер пять у ответственного съемщика Преображенского в шестнадцать квадратных аршин!» Шариков подумал и добавил слово, которого Барментарь машинально отметил мозгу, как новое. благовалите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 Шариков значительно притих и в этот день не причинил никакого вреда никому, за исключением самого себя. Пользуясь невольной отлучкой Барменталя, он завладел его бритвой и распорол себе скулу так, что Филипп Филиппович доктор Барменталь накладывали ему на порез швы, от отчего Шариков долго выл, заливаясь слезами. Следующую ночь в кабинете в зеленом полумраке профессора сидели двое. Сам Филипп Филиппович и верный привязанный к нему Барменталь. В доме уже спали...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 Ученые, накурив полную комнату, с жаром обсуждали последнее событие. Этим вечером Шариков присвоил в кабинет Филиппа Липча два червонца, лежащие под прессом. Пропал с квартиры, вернулся поздно и совершенно пьяный. Этого мало. С ним явились две неизвестных личности шумевших на парадной лестнице и изъявившие желание ночевать в гостях у Шарикова. Удалились созначные личности лишь после того, как Фёдор, присутствовавший при этой сцене в осеннем пальто, накинутом сверху белья, позвонил по телефону в 45-й отделение милиции. Личности мгновенно отбыли, лишь только Фёдор повесил трубку. Неизвестно куда после ухода личностей задевалась малахитовая пепельница с подзеркальника в передней, бобровая шапка Филиппа и его же трость. На каковой трости золотой вязью было написано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 — Ага, быть может, это доктор Барменталь свистнул червонцы червонце, — осведомился Филипп Филиппович тихим, но страшным по оттенку голосом. Шариков качнулся, открыв совершенно посоловевшие глаза и высказал предположение. — А может быть, Зинка взяла? — Что такое? — закричал Исина, появившаяся из дурях как привидение, закрывая на груди расстегнутую ковщику ладонью. — Да как он! — шея Филипповича налилась красным цветом.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 Шарикову стало нехорошо. Стукнувшись головой об стену, он издал звук не то «и», не то «е». Вроде э, -э. Лицо его побледнело, и судорожно задвигалась челюсть. «Ведро ему, негодяю, смотровой дать!» И все забегали, ухаживая за заболевшим Шариковым. Когда его отводили спать, он, пошатываясь в руках Бурменталя, очень нежно и мелодически ругался скверными словами, выговаривая их с трудом. Вся эта история произошла около часу, а теперь было три часа полуночи, но двое в кабинете бодрствовали, узвенчанной коньяком с лимоном. Накурили они до того, что дым двигался густыми медленными плоскостями, даже не колыхаясь. Доктор Бурметаль приподнялся, бледный с очень решительными глазами, поднял рюмку со стрекозиной талии. Филипп Филиппович, Прочувственно воскликнул он. — Я никогда не забуду, как я полуголодным студентом явился к вам, и вы приютили меня при кафедре. — Поверьте, Филипп Филиппович, вы для меня гораздо больше, чем профессор-учитель. Мое безмерное уважение к вам... Позвольте вас поцеловать, дорогой Филипп Филиппович. Да, голубчик мой растерянно промычал филип Филиппович поднялся навстречу. Гурменталь его обнял и поцеловал в пушистые, сильно прокуренные усы. — Ей-богу, Филипп, Филипп... «Так растрогли, так растрогли». «Спасибо вам», — говорил Филипп Филиппович. «Голубчики, я иногда на вас ору на операциях, уж простите стариковскую вспыльчивость. А, в сущности, ведь я так одинок. От Севильи до Гренады».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 Я не смею вам, конечно, давать советы. Но, Филипп Филиппович, посмотрите на себя. Вы совершенно замучились. Ведь нельзя же больше работать. Абсолютно невозможно, вздохнул подтвердил Филипп Филиппович. Ну вот, это же немыслимо, шептал Барменталь. В прошлый раз вы говорили, что боитесь за меня. И если бы вы знали, дорогой профессор, как вы меня этим тронули, ну ведь я же не мальчик. И сам соображаю, насколько это может получиться ужасная штука. Но, по моему глубокому убеждению, другого выхода нет. Филипп Филипп читал, замахал на него руками и воскликнул. «Не соблазняйте и даже не говорите!» Профессор заходил по комнате, сокачав дымные волны. «И слушать не буду! Понимаете, что получится, если нас накроют? Нам ведь с вами, на принимая во внимание происхождение, отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость. Ведь у нас нет подходящего происхождения, мой дорогой». «Какой там черт? Отец был судебным следователем в Вильно, горестно ответил Барменталь, допивая коньяк. «Ну вот, не угодно ли? Ведь это же дурная наследственность, с ее и представить ничего себе нельзя. Впрочем, виноват у меня еще хуже. Отец кафедральный протеерей. Мерси. От Севильи до Гренады и в тихом сумраке ночей. под черт ее возьми». — Филипп Филиппович, вы величина мирового значения, и из-за какого-то, извините за выражение сукиного сына, да, да разве они могут вас тронуть, помилуйте? — Тем более я не пойду на это, — задумчиво возразил Филипп Филиппович, останавливаясь и озираясь на стеклянный шкаф. — Да почему? Потому что вытавить не величина мирового значения. Где уж?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 Филипп Филипп жестом в жестом руке остановил его, налил себе коньяку, хлебнул пососал лимон и заговорил. Иван Арнольдович, как по-вашему, я понимаю что-нибудь в анатомии, физиологии, ну, скажем, человеческого мозгового аппарата. Как ваше мнение? Филипп Филипп, что вы спрашиваете? С большим чувством ответил Бурменталь и развел руками. Ну, хорошо, без ложной скромности я тоже полагаю, что в этом я не самый последний человек в Москве. А я полагаю, что вы первые не только в Москве, и в Лондоне, и в Оксфорде, яростно перебил его Барменталь. Ну ладно, пусть будет так. Ну так вот, будущий профессор Барменталь, это никому не удастся. Кончено. Можете и не спрашивать. Так и сошлитесь на меня. Скажите, Преображенский сказал. Финита. Клим, вдруг торжественно воскликнул филип филиппч и шкаф ответил ему звоном. Клим, повторил он. Вот что, Барменталь, вы первый ученик моей школы, и, кроме того, мой друг, как я убедился сегодня. Так вот вам, как другу, сообщу по секрету. Конечно, я знаю, вы не станете срамить меня. Старый осел Преображенский нарвался на этой операции, как третий курсник. Правда, открытие получилось, вы сами знаете, какое. тут филип филип горестн указал руками на оконную штору очевидно намекая на москву но только имейте в виду иван арнольевич что единственным результатом этого открытия будет то что все мы теперь будем иметь этого шарикова вот где здесь преображенский похлопал себя по крутой и склонный к параличу шеи будьте спокойны если бы кто нибудь сладострастно продолжал Филипп Филиппович, разложил меня здесь и выпорол, я бы, клянусь, заплатил червонцев пять. От Севильи до Гренады. Чёрт меня дери! Ведь я пять лет сидел, выковыривая придатки из мозгов. Вы знаете, какую я работу проделал? Уму непостижимо! И вот теперь спрашивается, зачем, чтобы в один прекрасный день милейшего пса превратить такую дрянь, что волосы дыбом встают? «Исключительное что-то». «Совершенно с вами согласен!» «Вот, доктор, что получается, когда исследователь, вместо того, чтобы идти ощупью параллельно с природой, форсирует вопросы и приподнимает завесу. «На! Получай Шарикова, ешь его с кашей!» «Филипп Филиппович...» «А если бы мозг спинозы?» «Да!» — рявкнул Филипп Филиппович. «Да! Если только злосчастная собака не помрет у меня под ножом...»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 — Да не спорьте, Иван Арнольдович, я все ведь уже понял. Я же никогда не говорю на ветер, вы это отлично знаете. — Теоретически это интересно. Ну ладно, физиологи будут в восторге, Москва объяснуется. — Ну а практически что? — Кто теперь перед вами, — Преображенский указал пальцем в сторону смотровой, где ночевал Шарик? — исключительный и Но кто он? — Клим! Клим! — крикнул профессор. — Клим Чугункин! Парменталь открыл рот. «Вот что, с две судимости алкоголизм, все поделить, шапкой два червонца пропали!» Тот филип Филиппович вспомнил юбилейную палку и попогравил. «Хам и свинья!» «Но эту палку я найду!» Одним словом, гипофиз, закрытая камера, определяющая человеческое данное лицо. данная «От Севилья до Гренады!» Сфирепа вращая глазами, кричал Филип Филиппович. «А не общечеловеческое!»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 «Я хотел проделать маленький опыт после того, как два года тому назад впервые получилась гипофиза вытяжку полового гормона. И вместо этого что ж получилось? Боже ты мой! Эти гормоны гипофиз гипофизе! О, oh, Господи, доктор! Передо мной тупая безнадежность! Я, клянусь, потерялся!» Барменталь вдруг засучил рукава и произнес кося глазами к носу.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 Против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками. Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его еще обработает этот швондер, что же из него получится? Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из этого Шарикова. Ага, теперь поняли. А я понял через десять дней после операции. Ну так вот, швондер и есть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 — О, нет, нет, — протяжно ответил филип Филиппович, — вы, доктор, делаете крупнейшую ошибку. Ради бога, не клевещите на пса. Коты — это временно, это вопрос дисциплины и двух-трех недель, уверяю вас, еще какой-нибудь месяц, и он перестанет на них кидаться. — А почему же теперь?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 До последней степени взвинченный Барменталь сжал сильные худые руки в кулаки, повел плечами, твердо молвил. — Кончено! Я его убью! — Запрещаю это категорически, — ответил Филипп Филиппович. — Да помилуйте! Филипп Филиппович вдруг насторожился, поднял палец. — Погодите-ка, мне шаги послышались. Оба прислушались, но в коридоре было тихо. «Показалось — Показалось, — молвил Филипп Филиппович, — и с жаром заговорил по-немецки. В его словах несколько раз звучало русское слово «уголовщина». Минуточку вдруг насторожился Барменталь и шагнул к двери. Шаги послышались явственные и приблизились к кабинету. Кроме того, бубнил голос. Барменталь распахнул дверь и отпрянул в изумлении. Совершенно пораженный Филипп Филиппович застыл в кресле. В освещенном четырехугольнике коридора Предстала в одной ночной сорочке Дарья Петровна с боевым и пылающим лицом. И врача, и профессора ослепила обилие мощного и, как от страха показалось обоим, совершенно голого тела. В могучих руках Дарья Петровна волокла что-то. И это что-то, упираясь, садилось назад, и небольшие его ноги, крытые черным пухом, заплетались по паркету. что то конечно оказалось шариком совершенно потерянным все еще пьяненьким разлохмаченным и в одной рубашке дарья петровна грандиозная и ногая тряхнула шарикова как мешок с картофелем и произнесла такие слова полюбуйтесь господин профессор на нашего визитера телеграф телеграфча я замужем была азина невинная девушка хорошо что я проснулась окончив эту речь Дарья Петровна впала в состояние стыда, вскрикнув, закрыл грудь руками и унеслась. — Дарья Петровна, извините, ради бога, опомнившись, крикнул ей вслед красный филип Филиппович. Барменталь повыше засучил рукава рубашки и двинулся к Шарикову. Филипп Филиппович, загляднув ему в глаза, ужаснулся. — Что вы, доктор, я запрещаю! Барменталь правой рукой взял Шарикова за шиворот, и тряхнул его так, что полотно сзади на сорочке дреснуло, а спереди с горла отскочила пуговка. Филипп Филиппович бросился на перерез и стал выдирать щуплого Шарикова из цепких хирургических рук. — Вы не имеете права биться! — полузадушенный кричал Шариков, садясь на землю трезвея Доктор! — вопил Филипп Филиппович. Барменталь несколько пришел в себя и выпустил Шарикову, после чего тот сейчас же захыкал. «Ну ладно», — прошепел Бурменталь, — «подождем до утра. Я ему устрою бенефис, когда он отрезвится». Тут он ухватил Шарькову подмышки и поволок его в приемную спать. При этом шариков сделал попытку брыкаться, но ноги его не слушались. Филипп Филиппович растопырил ноги, отчего Лазорева полы разошлись, возвел руки и глаза к потолочной лампе в коридоре и молвил «Ну-ну».